Глава 13. В ту минуту, как Поль скрылся, в дверях гостиной показалась хозяйка замка. Несмотря на то, что сегодня ожидалось торжество, она не сняла траура и была одета, как обычно, в чёрное платье. Пришла она за несколько минут до маркиза, которого никто из присутствующих, даже его сын, несколько лет уже не видели. Правила этикета в дворянской среде Соблюдались так строго, что она нашла необходимым, несмотря на помешательство мужа, присутствие его при подписании брачного договора дочери. Хотя лектор был человеком совсем не застенчивым и не робким, однако маркиза произвела на него большое впечатление. И при виде её важного, строгого лица и величественной осанки он почтительно поклонился. За маркизой шли нотариус, родственники, свидетели. Я очень благодарна вам, господа, — сказала она, кланяясь присутствующим, — за честь, которую вы оказали нам своим приездом по случаю подписания брачного договора моей дочери с бароном де Лектуром. Маркиз, как вам известно, болен, но он явится сюда, чтобы своим присутствием выразить вам свою признательность. Вы знаете о его болезни и, конечно, не удивитесь, если услышите какие-нибудь странные речи. Да, мадам, сказал лектор, мы знаем, какое несчастье постигло почтенного маркиза, и знаем также, что вы, как его верный друг и жена, 20 лет уже несёте половину этого тяжкого жребия. Видите, маман, сказал ему Нуиль, подходя к ней и целуя руку. Все знают и восхищаются вашим редким мужеством и самоотверженностью. Где же Маргарита? спросил маркиз вполголоса. Она только недавно была здесь, ответила Монвилла, глядываясь. Вели её позвать, приказала маркиза. Маркиз Дорэ, произнёс слуга. Гости расступились, чтобы не загораживать дверей, и взоры всех обратились в ту сторону, откуда должен был появиться хозяин древнего замка. Вскоре общее любопытство было удовлетворено, Маркиз, опираясь на двух лакеев, медленно вошёл в комнату. Страдание запечатлело глубокие следы на лице этого старика. Но ещё заметно было, что некогда он был одним из первых красавцев в при дворе. Маркиз с величайшим удивлением осмотрел всё собрание своими впалыми лихорадочно блестящими глазами. На нём был генеральский мундир, орден святого духа на шее и святого льодовика в петлице. Он с трудом передвигал ноги и не произнёс ни слова. Локеи среди глубокого молчания всех присутствующих подвели его к креслу, посадили и вышли. Маркиза села по правую руку от мужа. Нотариус вынул из портфеля брачный договор и начал громким голосом зачитывать его. Маркиз и Маркиза дарили жениху пятьсот тысяч франков и столько же назначали невесть. Во время чтения договора Маркиза при всем своем старании не могла скрыть некоторого беспокойства. Когда нотариус кончил и положил договор на стол, Эммануил опять подошел к матери. — А Маргарита? — спросила она. — Сейчас идет, — ответил Эммануил. Маман, проговорила сквозь слёзы Маргарита, приоткрыв дверь и с умоляющим видом складывая руки. Маркиза притворилась, будто не слышит, и, указывая на перо, спросила: "Неугодно ли вам, барон?" Лектур подошёл к столу, взял перо и подписал договор. "Маман", сказала опять Маргарита, задыхающимся голосом, и подошла к матери. "Передайте перо в вашей невесте, барон", сказала маркиза. Лектур обошёл вокруг стола и приблизился к Маргарите. Матушка! Маргарита рыдала так, что, вероятно, ни одно сердце не осталось равнодушным к её горю. Даже бесчувственный маркиз приподнял голову. Пиши, сказала маркиза, указав на брачный договор. Отец, отец! воскликнула Маргарита, бросаясь к ногам старика. Что ты делаешь, безумная? Маркиза мгновенно приподнялась с кресла и, нагнувшись, заслонила мужа. Отец, отец, продолжала Маргарита, обвив шею маркизы руками батюшка. Жальтесь надо мной, спасите несчастную свою дочь. Маргарита сказала маркизе тихим, но дрожащим от гнева голосом. Маман, проговорила сквозь слёзы Маргарита. Я уже не надеюсь на вашу доброту, но позвольте мне просить отца. — Если вы не хотите, чтобы я прибегла к покровительству закона, — прибавила она, указав с решительным видом на нотариуса. — Извините, господа, — сказала маркиза, вставая. — Эта семейная сцена очень, вероятно, скучна для посторонних. Не угодно ли вам перейти в другую комнату? Там приготовлен десерт. Иммануил, проси гостей. — Извините, барон. Иммануил и Лектур молча поклонились. И пошли с гостями в другую комнату. Маркиза стояла неподвижно, пока все не удалились. Потом плотно прикрыла двери и подошла опять к мужу, которого Маргарита не выпускала из своих объятий. Теперь обратилась она к дочери: "Здесь остались только те люди, которые вправе распоряжаться твоей судьбой. Подпиши или ступай вон. Прошу вас. Жальтесь надо мной, вся дрожа сказала Маргарита. Не требуйте от меня этой низости. Разве ты не слыхала? продолжала маркиза, придав своему голосу тот повелительный тон, которому, казалось, невозможно было противиться. Я не привыкла повторять своих приказаний. Пиши или ступай вон. Отец! Отец, воскликнула Маргарита. Жальтесь надо мной. Вступитесь за меня. Я десять лет не видел вас. О, нет, я не отойду, пока он меня не узнает, не обнимет меня. Отец, отец, это я, я, ваша дочь. — Кто это меня как будто умоляет? — проговорил Марки с глухим дрожащим голосом. — Что это за девушка называет меня отцом? — Это девушка, которая восстает против законов природы. — сказала Маркиза, схватив Маргариту за руку. — Это непокорная дочь! — Батюшка! — вскричала Маргарита. — Посмотрите на меня! Защитите! Спасите меня! Я ваша Маргарита! — Маргарита! Маргарита! — сказал, запинаясь Маркиз. — У меня прежде, кажется, была дочь, которую тоже звали Маргаритой. — Батюшка, ну это я и есть! — Батюшка! Ваша Маргарита, девушка, которая не повинуется своим родителям, не может называться их дочерью, сказала маркиза. Исполни мою волю, и тогда ты по-прежнему будешь нашей милой дочерью. Вам отец, вам я готова повиноваться, но вы не станете мне этого приказывать. Вы не захотите сделать меня несчастной, довести до отчаяния, убить меня. Поди. Поди ко мне, сказал маркиз. обнимая её и прижимая к груди. Постой, милая девочка, прибавил он, потирая себе лоб рукой. Я, кажется, начинаю вспоминать. Скажи ей, что она должна мне повиноваться, что ты не благословишь непокорной дочери. Скажи ей это и не поощряй её к непослушанию. Маркиз медленно приподнял голову, устремил горящий и уже смысленный взгляд на жену и медленно сказал: "Берегись. Ведь я сказал тебе, что начинаю вспоминать". И низко наклонившись к дочери, так что его седые волосы перемешались с чёрными волосами девушки, он продолжал: "Говори, говори, что с тобой, моя милая? Расскажи мне твоё горе. О, я очень несчастна. Неужели в моём доме все несчастны?" Воскликнул маркиз: "И старые, и молодые, и седые волосы, и чёрные, а я ничего не знал об этом. Иди в свою комнату, тебе уже пора", повелительно произнесла маркиза, чтобы опять быть лицом к лицу с тобой, сидеть в запрети, как преступнику. Запирать меня можно было тогда, когда я был сумасшедшим маркиза. Да-да, отец, ваша правда, матушке давно уже пора отдохнуть. Пора мне поухаживать за вами. Отец, возьмите меня. Я буду день и ночь с вами. Я буду повиноваться каждому вашему слову. Одному взгляду я на коленях буду служить вам. Нет, у тебя не хватит терпения, ведь я очень болен. Хватит, батюшка, будьте уверены, ведь я ваша дочь. Маркиза кусала губы от досады, но не вмешивалась в этот страстный диалог. отца и дочери. — Если ты в самом деле моя дочь, — сказал задумчиво Маркис, — так почему я тебя раньше не видел? — Мне говорили, что вы не хотите меня видеть, отец. Мне сказали, что вы меня не любите. — Тебе сказали, что я не хочу видеть твое ангельское личико. Маркис ласково погладил Маргариту по волосам. Кто же это сказал, что отец не хочет видеть своей дочери? Кто осмелился сказать моей дочери, отец тебя не любит? Я, ответила маркиза и попыталась вырвать Маргариту из его объятий. Ты! воскликнул маркиз, отстраняя её. Ты! Неужели ты донёс мне судьбой, чтобы убить во мне все человеческие чувства? Неужели все мои несчастья должны происходить от тебя? А сегодня ты хочешь убить во мне сердце отца, как раньше много лет назад убила мою любовь к тебе? Ты говоришь вздор, ты в бреду, сказала маркиза, отпустив дочь и перейдя к окну. Молчи, прошу тебя, молчи, иди в свою комнату. Нет. Я не вздор говорю, маркиз закрыл лицо руками. Нет, нет. Что это правда, ужасная, но правда. Скажи лучше, и это тоже будет правдой. Скажи, что я между ангелом, который хочет возвратить мне рассудок, и демоном, который хочет, чтобы я снова помешался, а я уже не сумасшедший. Хочешь, я это тебе докажу? И он, опершись на ручки, приподнялся в кресле. Хочешь, я расскажу о письмах? О твоей неверности, о дуэли. Я говорю тебе, маркиз схватил мужа за руку. Я повторяю тебе, что ты с ума сходишь больше, чем когда-нибудь. Ты говоришь такие ужасы и не думаешь о том, кто это слушает. Открой глаза, посмотри, кто тут, и потом скажи ещё, что ты не безумный. Да, ты правду говоришь, сказал маркиз, опять опускаясь в кресло. Мать правду говорит. — добавил он, обращаясь к Маргарите. — Я точно безумный, и ты должна верить не тому, что я говорю, а тому, что она тебе скажет. — О, она женщина очень честная, женщина редкая, зато она спит спокойно, не знает угрызений совести и никогда не безумствует. Чего она от тебя хочет? — Моего несчастья! — Моего несчастья! Моего вечного несчастья отец, Маргарита опять заплакала. Чем же я могу тебе помочь? Я несчастный, безумный старик, воскликнул маркиз раздирающим сердце голосом. Что я могу сделать, если постоянно вижу, как кровь течёт из раны, беспрестанно слышу голос из могилы? О, вы всё можете, отец. Скажите одно слово, и я спасена. Меня хотят выдать замуж, маркиз закинул голову назад. Выслушайте меня, отец. Меня хотят выдать за человека, которого я не люблю, за низкого, подлого человека. И вас привели сюда, посадили в это кресло, к этому столу, чтобы вы подписали этот гнусный брачный договор. Вот он, вот отец, здесь на столе. И не посоветовавшись со мной, спросил маркиз, взяв договор, Не спросив меня, согласен я или нет? Разве меня уже считают мертвецом? Неужели они не боятся мертвецов? Ты говоришь, что этот брак для тебя несчастье? Вечное! Вечное несчастье, вскричала Маргарита. Но ну, так ему не бывать. Я дала слово за себя и за тебя. Мы не можем изменить своему слову. Сказал маркиз, чувствуя, что теряет власть над мужем. Этому не бывать, сказал твёрдо маркиз. Брак, в котором жена не любит мужа, о, это вещь ужасная, продолжал он мрачно сдвинув брови. Это сводит человека с ума. У меня дело другое. Меня жена всегда любила. Я помешался совсем не от того. Адская радость блеснула в глазах маркизы. По ужасу и исказившему лицо мужа она видела, что рассудок его покидает. "Это тот самый договор?" спросил маркиз, взяв бумагу и собираясь разорвать её. Маркиза выхватила у него из рук документ. Судьба Маргариты оказалась на волоске. "Я сошёл с ума по тому" продолжал кричать маркиз Что могила открывается Привидение встаёт из земли Призрак приходит ко мне разговаривает со мной говорит мне Жизнь ваша в моих руках произнесла маркиза тихо повторяя последние слова умирающего морНЕ Слышишь воскликнул маркиз Вздрагивая всем телом, и вскочил с кресла, собираясь бежать. Отец, отец! Опомнитесь, придите в себя, закричала Маргарита. Здесь нет ни могилы, ни призрака, ни привидения, это матушка говорит. Но я оставляю вас в живых, продолжала маркиза, завершая начатое дело, чтобы вы простили меня, как я вас прощаю. Прости И прости меня, Морне, закричал маркиз, падая в кресло. Он страшно побледнел, и холодный пот выступил на его лице. Отец! Отец! Теперь ты видишь, что твой отец сумасшедший, сказал это торжествующе маркиза. Оставь его. Но матушка, Маргарита всхлипнула, может быть, моя нежность Мои заботы возвратят ему рассудок. Разрешите мне ухаживать за ним. Попробуй, холодно сказала маркиза, жестом показывая ей на отца, который, откинув назад голову, сидел в кресле, лишённый уже не только воли и способности говорить, но и почти без чувств. Отец! окликнула его Маргарита. В лице маркиза ничто не дрогнуло. Словно он ничего не слышал и не чувствовал. Маркиз, повелительно произнесла жена. Что? что такое, спросил он вздрагивая. Отец, отец! кричала Маргарита, ломая в отчаянии руки. Отец, выслушайте меня. Возьми это перо и подпиши своё имя, сказала маркиза. вложив ему в руку перо. Тебе необходимо это сделать. Я этого хочу. О, теперь я погибла. Маргарита без чувств опустилась на пол. Но в ту минуту, когда уничтоженный злой волей жены маркиз собирался подписать договор, когда маркиза уже торжествовала победу, А Маргарите уже не на что было надеяться. Дверь кабинета отворилась, и появился Поль, который был невидимым свидетелем этой сцены. Маркиза, сказал он. Два слова, пока ещё договор не подписан. Кто это смеет говорить со мной? спросила маркиза, стараясь разглядеть нежданного гостя. Почему вы стоите в дверях? Прошу вас представиться. Я знаю этот голос, закричал маркиз, вздрагивая всем телом, как будто до него дотронулись раскалённым железом. Поль сделал несколько шагов вперёд и вошёл в круг света, распространяемого люстрой. Боже мой! Кто это? Маркиза застыла поражённая удивительным сходством молодого человека. С кем кого она когда-то любила? Я знаю это лицо, проговорил маркиз, не сводя глаз с поля и принимая его за призрак убитого Морне. Что со мной будет? Что со мной будет? шептала Маргарита, стоя на коленях и простирая к небу руки. Морне! Морне! Маркиз встал и пошёл прямо к полю. Морне! Морне, прости! Опрости меня! Он вдруг, словно споткнувшись, рухнул без чувств на пол. Отец! закричала Маргарита, бросаясь к нему. В эту минуту испуганный слуга отворил дверь и едва выговорил, обращаясь к маркизе: "Ваше сиятельство, о шар требует доктор и священника. Он умирает". "Скажи ему", ответила маркиза, указывая на мужа. которому Маргарита тщетно старалась привести в чувство. Скажи ему, что они оба нужны маркизу.